Глава пятнадцатая «Корни! Корни им рубите! Ветви бесполезно отсекать!» Надрывался я рядом Гуром, и я лишь мысленно согласился с ним, не отрываясь от боя. Я решил немного размяться, и свои читерские способности пока не использовал, ограничившись размахиванием жалом, которое вполне успешно разрубало все на своем пути. «Мы разделились на десять групп по количеству энтов, чтобы атаковать их одновременно», Причем одна группа состояла только из мимико, которая вполне успешно справлялась со своим противником, оборвав ему все корни и повалив на пол. Он еще пытался поймать ее ветвями, но было видно, что существовать ему осталось совсем немного. Впрочем, и мы с Рёдзи, и Тайка ненамного от нее отстали. Наш Энт уже еле передвигался, и думаю, минут через пять мы с ним закончим. У гномов все было не так здорово, и Энтам удалось их прилично потрепать. Но мы справимся. Он уже мимико закончила со своим и бросилась на помощь к Гурому. Да и мы скоро подтянемся. Все были пределы, Один флектор, не обращая внимания на команды Гурома, яростно рубил алтарь. Чувствую, потом его ждет очень непростой разговор с командиром. Чуть отвлекшись, я не заметил, как один из корней подкрался ко мне сзади и, схватив за ноги, поднял вверх и долбанул мною об стену. Шкала здоровья просела сразу процентов на десять. Мною замахнулись еще раз, но дожидаться очередной встречи со стеной я не стал. Извернувшись, рассек схвативший меня корень, впадение позволил ветру подхватить меня, закружился вокруг энта с огромной скоростью обрубая все, до чего дотягиваюсь. Через пару минут энт превратился в обычное обструганное бревно, хоть и очень толстое, и с грохотом рухнул на пол пещеры я уже примерился к какому из отрядов мне идти на помощь как вдруг всю пещеру залил ослепительный свет вынуждая плотно зажмурить глаза на которых успели даже слезы выступить в пещере моментально стих шум сражения видимо ни одному мне свет мешал через пару минут яркость убавилась проморгавшись я рискнул приоткрыть глаза и увидел парящую над алтарем огромную женскую фигуру в длинном до самых пяток зеленом платье. «Внимание! В мир пришла новая сила! Создательница растений, зверей и птиц, богиня Йованна, проснулась от многовекового сна и пришла в этот мир! Ликуйте, смертные!» «И приветствуйте богиню, и она дарит вас своим теплом!» Богиня плавно опустилась на пол, глубоко вздохнула и открыла свои огромные зеленые глаза, оглядываясь. Увидев повсюду серые стены пещеры, она нахмурилась, и вот уже во все стороны побежало от нее изумрудное полотно травы, на стены взбирались лианы, Повсюду распускались цветы. Гномы в глубоком ошеломлении опустились на колени. Один флектор все пытался докончить начатое, продолжить рубить алтарь, но был остановлен гуромом, который незаметно зашел ему за спину, обрушил тяжелый кулак ему на затылок, подхватил на руки упавшее тело и тихо уволок куда-то за спины остальных гномов. Богиня еще раз обвела своим взором пещеру, Улыбнулась замершим гномом и остановила свой взор на мне, в изумлении подняв вверх свои прекрасные брови. — Младший брат, зачем ты здесь? Чтобы приветствовать мое пробуждение? Или наоборот, помешать ему? Тут она грозно нахмурилась, а я чуть не взмок под ее суровым взглядом. Почему-то было полное ощущение того, что если ей не понравится мой ответ, то мне не поздоровится, и никакие мои способности меня не спасут. «Интуиция плюс один!» — появилась вдруг перед моими глазами надпись. «Внимание! Если вы сообщите богине, что прибыли сюда для того, чтобы приветствовать ее, ваше задание будет отменено. Примите взвешенное решение!» «Да уж куда взвешение!» — мысленно вздохнул я. Я вон даже уровня ее не вижу, а это значит, что он у нее не ниже трехсотого, а скорее всего даже пятисотого наших сил явно недостаточно для того, чтобы справиться с ней. Да и отправляли нас на какого-то монстра, а тут такая подстава в виде богини. И вообще разработчики тут что-то перемудрили. Сначала создали целую сотню богов из игроков, а потом вдруг еще каких-то богов выпустили. Тут же и сейчас наверняка конфликт интересов у многих будет. И начнется передел сфер влияния. «Здравствуй, многоуважаемая Яванна!» — склонил голову я. «Мои друзья последовали моему примеру. Разумеется, мы все здесь для того, чтобы приветствовать твое пробуждение, о величайшее!» Внимание! Скрытое эпическое задание древнее зло из глубины веков «Отменено!» «Это весьма похвальный с вашей стороны поступок», — милостиво кивнула она головой. «Не сомневайтесь, вы будете достойно вознаграждены за него». Мои спутники, чуть поникшие было после отмены задания, заметно приободрились. «Но почему здесь видны следы сражений?» закипающим от ярости голосом вдруг произнесла она, оглядываясь. «И кто посмел уничтожить моих верных слуг-энтов?» Все замерли, напряжение нарастало, надо было срочно спасать ситуацию. «Прошу, не гневайся, у великая!» — выступил чуть вперед я. «Мы не знали, что они твои слуги. Они первыми атаковали нас, когда мы сюда пришли, и мы решили, что они твои стражники, стерегущие тебя». «Если бы мы только знали, что они твои слуги, то мы не посмели бы их тронуть. Я еще раз почтительно поклонился. Мои спутники, в том числе и гномы, суетливо последовали моему примеру». Богиня замерла, видимо, пытаясь решить, что с нами делать, и вскоре недовольство ушло с ее лица. «Да, мои действительно не допустили бы никого постороннего сюда». «И потому напали первыми», — задумчиво произнесла она. «Тут нет виноватых. Все были в своем праве. Прощаю и награждаю вас за стремление первыми встретить свою бакиню», — махнула она на нас рукой, и сноб золотистых искр просыпался на нас. «Внимание!» Вы, ваши спутники, получили божественное благословение, любимцы богини. Все ваши характеристики увеличены на 20%. Срок действия постоянно, пока богиня относится к вам благосклонно. Помните, что боги крайне раздражительны, и любое ваше действие или бездействие может привести к ухудшению вашей репутации с ними. «Круто!» восторженно завопил сзади Рёдзи, все остальные тоже радостно загомонили обсуждая столь щедрый дар спасибо о прекраснейшая не упустил момент подлизаться я еще раз поклонившись богиня благосклонно мне улыбнулась засчитав прогиб а потом вдруг нахмурилась но почему же меня не встречает мой любимый муж мой ауле он всегда самым первым встречал меня в предыдущих пробуждениях. — О, попали! — промелькнула в голове мысль, пока я судорожно пытался сообразить, что ей сказать-то. — Это подстава-подстав какая-то. — Получается, он отправил нас убить собственную жену? Гномы аж как-то еще ниже стали и умоляюще смотрели на меня. — Не гневайся, у прекраснейшая! — вновь взял ее на себя роль спикера. К сожалению, он не смог встретить тебя. У него какие-то очень важные дела. Но он отправил встретить тебя своих верных слуг, этих достойных гномов, махнул я рукой нажавшихся в стороне гномов. Достойные гномы выглядели весьма жалко и виновато опустили глаза вниз, прекрасно осознав размер задницы, в которой они очутились благодаря своему господину. «Это что еще за такие дела, которые оказались важнее меня?» Раздраженно рявкнула богиня. «Да, жена у него, конечно, не подарок. Но все равно он поступил по-идиотски. Двадцать гномов на целую богиню. Да тут целая армия нужна. Ну, не дурак ли? Или я просто не понимаю всей глубины его замысла? Прости, великая, еще раз повинился я. Но этого мы не знаем. Боги не отчитываются нам о своих планах. «Да смертные не могут осознать всей глубины ваших замыслов. Думаю, это он расскажет тебе уже сам». «Я не гневаюсь на тебя, младший брат», — чуть подумав, произнесла, наконец, богиня. И я, да и все остальные облегченно выдохнули. «Ты прав. Смертным не дано понять всей глубины наших замыслов и неизвестны наши планы. Об остальном я узнаю уже у мужа». «Самое главное, что раз он все же отправил вас меня встречать, то значит, что он больше не злится на меня и простил за... Но этого вам знать не нужно», — оборвала она сама себя и печально улыбнулась. «Ага, мысленно отметил себе я. Значит, неспроста он все ж нас к ней отправил. Было за что. Вот только почему таким слабым составом?» «Впрочем, незачем мне туда лезть. Гнев богини отвел, и достаточно. Вот только что-то мне подсказывает, что недолго нам всем с этим благословением ходить. А жаль. Двадцатипроцентная прибавка к характеристикам — это очень существенно». «Спасибо тебе еще раз, младший брат, за встречу». Вдруг шагнула она ко мне, и в ее руках неожиданно появилась шкатулка из черного дерева. «Я хочу тебя отдельно поблагодарить за нее». «Прими мой дар!» — протянула она мне шкатулку. Я аккуратно принял ее в руки и удивленно глянул на богиню. «Открой!» — повелела она. Я подчинился, открыл и увидел там штук десять крупных семечек. «Семечка Энто! прочел я в описании посадите его в землю на территории, которую вы желаете взять под охрану, полейте, и скоро у вас появится могущественный охранник радиус охраняемой территории 200 метров от места посадки семечка». «Отлично! Дополнительная охрана клановой цитадели не повредит». Довольно подумал я, убирая шкатулку в инвентарь, благодарно клане с богини. «Спасибо тебе, о могущественнейшая. Это очень ценный дар. Но разве тебе они сейчас не нужнее?» кивнул я на останки энтов. «У меня еще есть», — легкомысленно махнула рукой богиня. «Да и этих я скоро воскрешу. Но сейчас мне хотелось бы увидеть мужа. Для того, чтобы открыть портал, мне нужен кто-то, кто побывал у него в обители. Это не ты ли, младший брат?» «Увы, но я не был удостоен такой чести, о прекраснейшая!» — сделанно печальным видом, покачал головой я. «Но я знаю того, кто сможет тебе помочь!» Я быстро обернулся гномом, ища глазами их командира. «Гром! Флектор же бывал в обители ауле откашлялся гном, убирая за спину мяч, который отобрал у подчиненного. «Да, бывал! И не раз!» «Вот и отлично!» — просиял я. «Подведите его к богине, пусть поможет ей!» «Сча!» — с довольной усмешкой выдохнул он, осознав всю глубину моего коварства, И ушел за спины товарищей. Через пару минут перед богиней поставили связанного по рукам и ногам гнома с кляпом во рту. «Это что?» — удивилась она. «Зачем вы так с ним поступили?» «Так он малость помешался на радостях», — пояснил я, поняв, что Гуром не торопится выйти с объяснениями. Увидев ваш алтарь, он как будто обезумел. Упал на колени, стал бить поклоны лубом об пол и песни орать вашу честь. Нес какую то чушь я. Первое, что приходило в голову. Ну, а так как пол здесь каменный, то мы побоялись, что насмерть расшибется. Вот и связали. Но он продолжил петь, а слуха у него нет. Это была настоящая пытка для нас. Вот и пришлось заставить его замолчать таким образом. Закончил я, наконец, нести бред и вытер пот со лба. Восхищенный моим красноречием Гурому краткой показывал большой палец. «За веру, значит, пострадал!» — глубокомысленно произнесла богиня, подходя к связанному гному. «Что ж, это весьма достойно и заслуживает награды!» Она погладила его по щеке, отчего у него на лице вдруг расплылась какая-то дебильная улыбка. «Веревки спали?» Кляп исчез, и он сразу повалился перед ней на колени. «Благодарю вас, ваше могущество!» — завопил он вдруг с чего-то. «Я не достоин такой чести! Отслужу!» «Встань! Заслужил!» — негромко скомандовала богиня, и он тут же подскочил, преданно поедая ее глазами. «Дарую тебе право, как моему первожрецу, не опускаться передо мной на колени!» и раз в сутки обращаться ко мне с просьбой», — торжественно произнесла Иванна. «Не факт, что я ее выполню, но услышу точно». «Благодарю!» — взвыл флектор, но богиня резко оборвала его взмахом руки. «Помолчи. Лучше вспомни то место, куда ты ходил к моему мужу». Она положила ему руку на плечо, он замер, глубоко задумавшись. «Мы же с Гуромом озадаченно переглянулись. «Как бы наша шутка не вышла нам потом боком!» «Получается, сами этого идиота наверх протолкнули. Правда, далеко не факт, что он переживет эту встречу саулем Он же, получается, не выполнил его поручение?» «Посередине пещеры вдруг возникло огромное овальное окно портала», И богиня плавно пошла к нему, не отпуская флектора, который семенил рядом, преданно косясь на нее и периодически злобно поглядывая на нас. «Прощайте, друзья, и спасибо вам», — торжественно произнесла богиня перед тем, как шагнуть в портал. «Мы дружно, но нестройно рявкнули в ответ, что мыл и тебе не хворать, и всего хорошего». Наконец они скрылись в портале а мы все обессиленно повалились на пол. Эта встреча всех нас сильно измотала морально. «Да чтоб я... да и еще раз... да никогда!» сумбурно произнес командир гномов, но я его прекрасно понял. «И спасибо тебе, уважаемый Ариками!» вдруг произнес он, глядя на меня. «Если бы не ты, не твоя находчивость, чую, не вышли бы мы сегодня отсюда». «Не за что!» — махнул рукой я. «Обращайтесь!» «Я! Да и весь мой отряд! Мы теперь твои должники!» Серьезно произнес он. «Нужна будет какая помощь? Позови, мы придем. Если будешь в Серебряных горах, то непременно заходи в гости. Любой гном тебе покажет, где мой дом. Ну, а сейчас нам пора идти. Дома заждались уже нас». Он встал и подошел ко мне, протянув руку. «Благодарю, Гром!» «Обязательно загляну как-нибудь», — ответил я ему, тоже вставая и крепко сжав ему ладонь. И у меня перед глазами выскочила надпись «Плюс один к репутации с командиром отряда Мифриловая Кирка Гномом Гуром. Текущая репутация — дружелюбие». Через пять минут гномы, построившись в отряд, бодро зашагали к выходу. Мы же с друзьями не торопились уходить. «А чего мы ждем, командир?» — спросил меня Лео, подойдя с Нео ближе ко мне. — Может, тоже двинем уже отсюда? — Ну, вы, если вас не интересуют тайники, можете идти отсюда, — согласился я с ним. — А мы, пожалуй, задержимся. — Ты думаешь, тут есть тайники? — чуть не подпрыгнул от возбуждения Нео. — Это, — обвел я рукой огромную пещеру, — место, в котором в мир пришла новая богиня. «Тут не может не быть тайников! Или я ничего не понимаю в играх!» «Тогда давайте уже искать!» — чуть ли не выкрикнула девушка, бросаясь к ближайшей стене. Мы разошлись в разные стороны, внимательно оглядываясь по сторонам, изучая полы и стены. И первым, чему я, впрочем, уже не удивился, тайник нашел Риодзи, буквально провалившись в него. Когда он осматривал одну из стен, ему показалось, что рядом с ней пол чуть ниже, чем в остальной пещере, и образовывает небольшой наклон. Сначала он попробовал постучать по нему кулаком, но никакого результата этим не достиг. Тогда, недолго думая, он изо всех сил прыгнул, явно активировав какое-то боевое умение, и с грохотом опустился на пол, который вдруг проломился, и Рёдзи провалился вниз. Впрочем, там было не глубоко метра два, так что он не пострадал. И оттуда он вылез с небольшим сундуком под мышкой. У Нео в глазах была такая дикая зависть, что мне показалось, что она готова вцепиться в этот сундук, но она сдержалась. Рёдзи, не торопясь, явно испытывая наше терпение, отряхнулся и, медленно открыв крышку, достал оттуда изящную узкую диадему с большим изумрудом в центре. «Тут написано, что это для друида-пятовода», — громко прокомментировал он находку. «Легендарная диадема Яраны, двоюродной сестры Яванны. Приношение дает плюс два к уровню призываемых питомцев и плюс два к максимальному количеству призываемых питомцев. Куда его? В клановое хранилище!» — спросил он у меня, не обращая внимания на визжавшую от восторга рядом Нео. Я чуть подумал и... «Отдай ей!» Кивнул я ему на радостно рядом прыгавшую девушку, которая еще раз оглушительно взвизгнула и повисла у меня на шее. Она мне не нравилась, но так будет правильно. «Сдашь в клановое хранилище, если соберешься уходить из клана», строго сказал я ей, которая спрыгнула с моей шеи и кинулась одевать диадему. «Да я теперь ни за что на свете не уйду из этого клана!» радостно крикнула она. Мы продолжили поиски тайников и нашли еще парочку, но там было только золото и пара свитков на умение эпического ранга на магию природы. Еще с полчаса побившись в поисках тайников, в стены мы, наконец, пошли к выходу, и на подходе к нему у меня перед глазами вдруг выскочило объявление. «Внимание! Бог кузнец Аули недоволен вами! Вы получаете минус один к репутации с фракции гномов!» «Цены во всех кузницах для вас теперь будут выше на десять процентов. Бойтесь вызвать гнев небожителей!» «Вот урод!» — мысленно ругнулся я, глядя на скисшие лица моих друзей, тоже, видимо, получивших эту новость. Сам накосячил, а на нас сорвался. «Но что странно, благословения Яванны мы не лишились. Ну и хорошо», — встряхнулся я, — «некогда переживать, идти надо. Меня ждал аукцион». «Интерлюдием!» «Господин Марусами Сан, к вам можно?» Опасливо поинтересовался у заместителя главы корпорации Намка, ответственного за реализацию проекта «Дорога в небо», один из его многочисленных помощников. «Заходи!» — раздраженно разрешил тот, предчувствуя, что вряд ли бы помощник пришел с таким лицом, если бы новость была хорошая. «Что у тебя там?» Гейм-мастера доложили, что проснулась еще одна богиня, изубранного в архив обновления. Яванна, богиня природы, растений и животных, доложил помощник, присеменив ближе к столу начальника. Кса! выругался тот, откинувшись на спинку кресла. «Да что у них там происходит? Второй проснувшийся бог за неделю, да еще и такой специализации. Если мы срочно что-то не сделаем, то скоро нас опять жалобами завалят. Тут наверняка у него будет конфликт интересов с целым десятком игроков-богов. Вот, кстати, насчет игроков-богов. Нерешительно начал помощник, едва дождавшись, когда его начальник замолчал. Один из них присутствовал при ее пробуждении. Игровой ник «Ари Ками». «Ещё лучше!» — рыкнул начальник. «Взять под наблюдение и собрать всю информацию о нём, как из игры, так и из реала. Назначено сегодня совещание на пять часов с начальниками управлений, и к этому времени вся информация о нём должна быть у меня на столе. Понял?» «Слушаюсь», — согнулся помощник в поклоне.